Этой зимою Уиллер познакомил Юджина с Мирием Финч и Кристиной Ченнинг. Двумя женщинами, совершенно различными как по темпераменту, так и по призванию. И каждая из них открыла перед ним совершенно особый мир. Мирием Финч была скульптором по профессии, а по темпераменту принадлежала к тем натурам, у которых рассудок перевешивает чувства. сама неспособная к сильным переживаниям, она тем более ценила их у других. Весь облик ее говорил о том, как много в женщине иной раз таится жизненных сил. Она не знала настоящей молодости, у нее не было ни одного настоящего романа, но она не переставала предаваться романтическим грезам с почти безнадежной страстностью, веря в их осуществление. Как-то вечером Уиллер предложил Юджину отправиться к ней в студию. Ему хотелось знать, какое впечатление она произведет на его юного друга. Мири, которой к моменту этого знакомства минуло уже 32 года, была миниатюрная женщина с гибким, как у кошки, телом и выразительными карими глазами. Ее изысканная речь и манеры сразу обличали в ней артистическую натуру. В эту пору в ней не оставалось уже и тени той нежной, расцветающей красоты, которая составляет очарование 18 лет. Но она была по-своему интересна и обаятельна. Волосы пушистым облачком обрамляли ее лицо. В быстром взгляде карих глаз сквозили живой ум, отзывчивость и доброта. Ее губы имели очертания Лука Купидона, и улыбка их была Пленительно. Желтоватый цвет ее лица гармонировал с каштановыми волосами и платьем из светло-коричневого бархата. Мирием одевалась с благородной простотой, выделявшей ее среди других. Она мало считалась с модой, но все ее туалеты были ей удивительно к лицу. Можно сказать, что заказывая платье, она видела в себе как бы некое художественное целое. гармонически сочетающие индивидуальные запросы с требованиями, которые предъявляет окружающий мир. Для такой натуры, как Юджин, всякое человеческое существо, наделенное умом и тонким вкусом, тактом и душевным равновесием, обладало неизъяснимым очарованием. Он тянулся к одаренным людям, как цветок тянется к свету. Он находил радость в созерцании законченности и совершенства такого существа. Независимость взглядов и убеждений покоряла его. Умение точно формулировать свои мысли и приходить к определенным убедительным выводам было в его глазах великим и завидным преимуществом. От таких людей он с радостью брал все, что мог, пока не насыщался, а затем отворачивался от них. И только когда у него снова просыпалась потребность в том, что они могли дать ему, он снова готов был вернуться к ним. Но не раньше».